Через удар сердца. Лора. Мне кажется, в этот момент я ослепла от яркого света софитов и оглохла от рёва толпы. Все мои органы чувств были перегружены, сердце лупило в груди с такой силой, что я бы точно лишилась чувств, если бы не крепкая рука, сжимающая мои пальцы. Матвей пел один из их хитов, продолжая держать меня за руку, а зал вторил ему восторженными возгласами, подпевая слова. Я моргнула и заметила ободряющий взгляд Адриана, что придало мне уверенности. Бешеная энергия музыки и большой массу людей концентрировалась здесь, на сцене. И я стояла вместе с Матвеем в самом эпицентре. Я подняла руку, улыбнулась так широко, как только могла, и начала в такт махать рукой. Тело прошивало электрическими волнами, кончики пальцев покалывало от притока крови. Эмоции рвали грудь, но я была счастлива. Невероятно, неоспоримо счастлива. Конечно, весь концерт я на сцене провести не могла. Просто потому, что парням нужно было отыграть еще около десятка песен, а я бы такой энергетики просто не выдержала. Не знаю, как им это давалось, но такое мне точно не по плечу. Поэтому после песни Матвей поднял меня на руки еще раз поцеловал, вызвав тем самым бурный отклик толпы, а потом передал прямо со сцены на руки парню, что вместе с ним приходил к нам в университет. — Привет, лисичка! — криво улыбнулся тот, обдав меня резким приятным ароматом мужской туалетной воды. — Я Феликс, и я пока присмотрю за тобой по просьбе своего дорогого друга. Он поставил меня на ноги, а потом подхватил под руку и потащил к нашему с девочками столику, за которым я с огромным удивлением увидела и нашего нового преподавателя, Богдана Александровича. Девчонки мы тоже выглядели озадаченными. Богдан Александрович подмигнул мне заговорщически, а я растерянно пробормотала «Здравствуйте». Мас попросил нас присмотреть за тобой, Рыжуля, чтобы тебя, пока он будет занят после такого громкого заявления, его бешеные фанатки не разорвали на мелкие кусочки. Этот Феликс развалился на стуле, и Элле пришлось немного подвинуться. Я перевела взгляд с преподавателя на Феликса и обратно, и тут внезапно догадалась, каким же образом тогда Матвей и его приятель попали на наше занятие. Богдан Александрович — их друг. Признаться, для преподавателя он, в принципе, странный. Слишком взгляд у него наглый, что ли. Как будто случайно зашел в университет, и его к кафедре приставили. Хотя лекции читал интересно. Конечно, внимание я на себя ощущала. Косы или просто заинтересованные взгляды заставляли кожу гореть, а ей, бедненькой, и так уже досталось за сегодня. Особо заинтересовавшихся, Феликс быстро обрывал тяжелым взглядом, говорящим больше, чем любое крепкое слово. «Идем!» — кивнул он нам с девчонками еще до окончания последней песни «Тотем». Эля запротестовала, но под взглядом Богдана Александровича как-то сникла и, надувшись, последовала за нами. Они вывели нас в коридор за сценой и повели к выходу. Тут к нам присоединились парни из группы. Я почувствовала, как меня накрывает нервной дрожью. Там, в коридоре, на эмоциях, я высказал Матвею все свои чувства. Боже, я предложил ему себя во всех вариантах. Попросила его стать моим первым. Сейчас же я внезапно растерялась. Этот часовой перерыв в зрительном контакте, пока он был на сцене, а я в зале, втолкнул меня в колючее облако сомнений. Но Зимин не дал этим сомнениям меня истязать, и, едва увидев, тут же притянул к себе и поцеловал, заставив сердце замолчать на целый долгий удар. Сюда же, в коридор, к нам вышли около шести или семи человек охраны. «Народ перевозбужден», — предупредил старший из них. «Вы, парни, забирайте своих девочек и по машинам, окей? Чтобы у нас тут без происшествий сейчас? Ваш менеджер сказал, с аппаратурой сам разберется». «Не вопрос», — кивнул Стас. Охранник толкнул дверь, и Матвей быстрым шагом увлек меня за собой на улицу. Рядом со зданием клуба стояло четыре автомобиля. Задний двор был огорожен листовым забором, но, судя по крикам из-за него и воплям типа «Мас, я хочу тебя», Забору этому могло оставаться жить недолго. «Побыстрее, пожалуйста!» Напряженно попросил охранник, что-то коротко отрапортовав в рации, и мы двинулись к машинам. Все было так быстро, что я не успела и моргнуть, как парни попрыгали в машины. Кто за руль, кто на пассажирское. Эля села к Роману, клавишнику и Адриана. «Феликс и Богдан Александрович с нами. Богдан запален сел за руль внедорожника, к которому за руку подвел меня Матвей. Холенский рядом с ним на переднее пассажирское». Матвей помог мне забраться в салон, и они со Стасом сели рядом со мной с двух сторон. «А где Жданна?» В панике спросил я, пытаясь выглянуть через Банаева, когда машина уже заурчала, а ворота открылись, пропуская первый автомобиль. «Да вот она!» — пробасил Стас. Решила повыпендриваться. Уже почти на ходу он высунулся из машины и затащил внутрь сопротивляющуюся Жданну. «Я с тобой не поеду. Лучше пешком сама пойду!» Прошипела она, когда Банаев усадил ее себе на колени и захлопнул дверцу внедорожника. Обязательно пойдешь, тренерша! раздраженно ответил Стас, удобнее усаживая ее у себя на коленях. Позже, а пока притихни. Матвей тоже пересадил меня на свои колени, потому что места было не особенно и много, учитывая габариты обоих парней. И я и жданно притихли, пока машины проезжали через возбужденную толпу, наблюдая через наглухо тонированные стекла. Матвей прижал меня к себе крепче, его ладонь легла мне на бедро. Это прикосновение, такое естественное, как будто незначительное. Сделанное, между прочим, вызвало вспышку жара в моей груди. Мое дыхание стало глубже, и я уверенным Матвей заметил это, хотя виду не подал, продолжая смеяться и обсуждать с парнями прошедший концерт.